Глава первая «Прыгай, Васька! Прыгай, твою мать!» Голос командира полка вколачивался в мозг и больно отдавал в виски, отчего капитан Родионов морщился. Ответил сухими губами. «Какая мать, товарищ полковник! Я же детдомовский!» И добавил, исполнив появившуюся почти сразу же после появления в полку мечту. «И пошел ты в жопу, Петрович!» сегодня «Можно так говорить. Сегодня ему можно все. Еще несколько минут ему можно все, потому что под крыльями горящего самолета лежит Ленинград, и нужно дотянуть хотя бы до Финского залива. А там...» Он дотянул, но так и не прыгнул. «Бум!» Невидимый воздушный кулак сшиб Василия с ног вместе с выставленным щитом подружный смех класса. «Плохо, Красный!» «Очень плохо», — преподаватель самозащиты печально покачал головой. «Вас, красный, как будто подменили. Неужели вы забыли, что принятую на щит энергию не нужно пытаться отбить? Сил все равно не хватит. Ее необходимо перенаправить хотя бы в землю. На прошлой неделе у вас прекрасно получалось даже пополнить свой резерв за счет энергии удара, а нынче... Что с вами, красный?» Василий поднялся, отряхивая травинки с гимнастических штанов, и молча развел руками. А что отвечать? Что его действительно подменили, и что падающий в горящем истребителе 25-летний капитан внезапно очнулся подростком неполных 14 лет? А тут еще магия эта чертова. Память от предыдущего владельца тела есть, а навыки отсутствуют. Кстати, о прежнем владельце. У Василия Родионова волосы дыбом встали, когда он далеко не прекрасным воскресным утром спустился к завтраку и увидел за столом мирно беседующих отца и деда. Так-то точно знал, и за прошедшую бессонную ночь знания твердо улеглись в голове, но все равно встал в дверях как вкопанный, беззвучно открывая рот и хлопая глазами. Хотел сослаться на головную боль и сбежать, но дед взглядом опытного целителя просветил внука насквозь и спросил у отца. «Иосиф, какое наказание полагается за вранье императору?» Можете представить реакцию комсомольца на тот факт, что его дедушкой является бывший император Николай II, а отцом – сам товарищ Сталин, но почему-то тоже император, но без знаменитой фамилии. Куда она подевалась? Впрочем, в гимназии для одаренных имени Александра Ульянова Василий был известен под фамилией Красный. О происхождении ученика – знал только министр народного просвещения граф Луначарский, директор гимназии Антон Семенович Макаренко и лучший друг Василия, он же названный брат Артем Сергеев. Но с этим понятно. После гибели Сергеева-старшего во время испытания подводной лодки маленький Артем был усыновлен императором и воспитывался с его собственными детьми. А вот сестра Светлана у Васьки Красного отсутствовала Память капитана Родионова упрямо твердила, что была такая, но вот нет ее и все. Младший брат Владимир есть, сестры Машка и Сашка есть, но больше точно никого. Еще дядя Алексей, но ему уже за 30. Он генерал ВВС и командует целой дивизией дирижабли на Дальнем Востоке, из-за чего очень редко приезжает домой. Сам Василий тоже бывает дома только по выходным до да большим праздникам обычно живет на съемной квартире по соседству со знаменитым литератором Максимом Горьким и под его же присмотром. По одной из версий, Горький опекает своего внебрачного сына, но по каким-то причинам не может признать его. литератором как людям творческим и не от мира сего, прощается многое, а наличие одаренного сына и не грех вовсе. Тем более в лучшую столичную гимназию отпрыска определил... Гимназия и в самом деле считается лучшей не только в столице, но и во всей империи. Сюда стараются определить своих детей как старые аристократические фамилии, так и новая аристократия, появившаяся после Великой Октябрьской реставрации. Князья Боленские, Трубецкие, Гагарины, Долгоруковы и прочие. Графы Бронштейны, Микояны, Кагановичи, Маленковы и другие – Бароны Тухачевские, Бухарины, Зиновьевы, Маяковские и так далее. Куда ни плюнь, везде благородная кровь, и лишь Васька Красный плебейским бельмом на голубом глазу патрициев. Нужно ли говорить, что отношения с большинством одноклассников не сложились? Зато Артема Сергеева чуть ли не с головы до ног облизывают. Он под своим именем усыновление императором Иосифом I не скрывает и носит прозвище «Вице-принц», над чем друзья втихую потешаются. Как и потешаются над потугами разрушить непонятную никому дружбу Артема с безродным побродяжкой. За глаза так называют, а в лицо не осмеливаются. Знают, что потом в собственное лицо может прилететь крепкий и твердый кулак. Вообще-то всем известно про цесаревича Василия, но по слухам он обучается в закрытом учебном заведении при Троице Сергии лавре и будет представлен обществу лишь по достижении 14 лет. С «Красным» его никто не связывал. «Красный, вы меня не слушаете!» Голос преподавателя самозащиты вырвал Василия из воспоминаний. «Я слушаю, Викентий Борисович!» «Да!» — удивился преподаватель, но не стал уличать ученика в обмане и повторил задание. «Вы сейчас бьете по мне воздушным кулаком!» а потом внимательно пересматривайте мои действия по отводу энергии в землю. Все понятно?» Прокручивать в памяти когда-нибудь увиденное в режиме замедленного времени учили с детства. А недавние события можно было вообще разбить на отдельные кадры, как кинопленку. И Василий кивнул. «Понятно, Викентий Борисович. А бить как? В полную силу? Как вам заблагорассудится Не забывайте, я хоть и в отставке, но все же штабс-капитан». Российские одаренные получали классные чины в соответствии с табелью о рангах Петра I после экзамена, где кроме голой силы и объема внутреннего резерва учитывалась способность управлять тем другим, приходящая только с опытом. Любой титулярный советник легко запинает коллежского регистратора, пусть даже у того дурной силы на двух генералов хватит. Так что не гимназисту тягаться со штабс-капитаном. «Вася и не думал тягаться», просто швырнул в преподавателя сгусток спрессованного до состояния камня воздуха, но потом... Дело в том, что воздушный кулак не видим до тех пор, пока не расплещется о выставленный щит. Но Василий почему-то его видел мерцающим шаром, величиной с футбольный мяч, а увидев, решил попробовать им управлять. Почему бы нет? Это же не девятнадцатый миг, и даже не семнадцатый. Воздушный сгусток заложил вираж, обходя преподавателя слева, Пару раз рыскнул на курсе, а потом мощно ударил Викентия Борисовича ниже поясницы, отчего тот покатился кубарем и остановился лишь после того, как затормозил головой о бетонную стену тренировочной площадки. Что делать дальше, Красный сообразил быстрее всех. «Кто у нас целитель?» «У нас есть целители, мать вашу так!» Покрасневшая от грубых слов Верочка Столыпина, обладавшая самым сильным в классе целительским даром, бросилась к Викентию Борисовичу, но тот уже самостоятельно сел у стены, обхватив обеими руками голову и недоуменно смотрел на Василия. «Что это было, Красный? Вы можете объяснить?» Вася пожал плечами. «Воздушный кулак, как и просили. А что не так?» Преподаватель с трудом поднялся на ноги и с кряхтением потер поясницу. Ниже тереть не стал из соображений приличия. «Да, все так. И занятия на сегодня закончены. Все свободны, господа гимназисты. Да, и госпожи гимназистки тоже свободны». Видимо, он так и не привык, что после принятия решения о совместном обучении в гимназии появились ученицы. А ведь два года уже прошло. На перемене Артем Сергеев первым делом повторил вопрос Викентия Борисовича. «Что это было, Красный?» Вася не успел ничего ответить, потому что за спиной послышался сочащийся ядом голос. А это, господин Сергеев, было еще одно подтверждение тезиса о том, что при наличии силы ум не обязателен. Яшенька Бронштейн, ну как же без него? Обладая довольно посредственным даром, Яша полагает себя утонченным интеллектуалом, для чего носит пенсне в подражание деду, но с простыми стеклами но уверяет, что силой ума способен достичь больших высот без поддержки семьи и даже требует называть его не Бронштейном, а Троцким, намекая на происхождение от старой польской аристократии. К «Красному» Яша почему-то испытывает ненависть, скорее всего, инстинктивную. И тут комсомольская душа капитана Родионова не выдержала. В мужской раздевалке, где переодевались из гимнастической формы в повседневную гимназическую, Девочек нет, так что можно не стесняться. Пробив Яши в печень, Вася взял скорчившегося от боли Бронштейна Троцкого за буйную шевелюру и пару раз сильно впечатал его лицом в стену. «Ты куда лезешь, проститутка политическая? Ледоруба захотелось попробовать и удушка!» Яша мычал что-то нечленораздельное и не пытался сопротивляться. И на следующем уроке он отсутствовал. Следующим уроком оказалось военное дело, обязательное к изучению во всех гимназиях, училищах и школах Российской империи. В армию пойдут единицы, но хоть какое-то представление о ней должен иметь каждый, особенно одаренный. Преподаватель в мундире с погонами подполковника. На столе сабля с клюквой, на груди белый эмалевый крестик. Слегка прихрамывает на левую ногу, что говорит о более чем серьезном ранении. «Целители творят настоящие чудеса, и уж если они не смогли полностью излечить!» «Итак, господа...» Преподаватель взял в руки указку и постучал по развешенным на доске плакатам. «Сегодня мы поговорим о новейших разработках вооружения, которое в самом ближайшем будущем начнет поступать в нашу армию». «Секретность? Нет, не слышали!» Пробурчал себя поднос Василий, но был услышан. «Вы что-то хотите сказать, Красный?» Вася поднялся с места и бодро отрапортовал. «Так точно, господин подполковник. Хочу выразить недоумение по поводу несоблюдения режима секретности». Преподаватель улыбнулся. «Понятно. Садитесь, Красный. Ваше замечание интересно, но на него давно существует ответ. Народ Российской империи должен знать, что для его защиты применяется все лучшее и передовое». «А потенциальные противники?» — не унимался Вася. «Как вы сказали? Потенциальные противники?» Ёмкое и меткое определение, не несущее в себе ярко выраженной негативной нагрузки. «Так вот, Красный, этот противник должен знать, что в случае агрессии его ждет сокрушительный отпор, опирающийся на последние достижения маготехнической мысли. Вот что вы видите на этом плакате?» василий присмотрелся и обомлел. На плотном картоне в красках был изображен презерватив, поставленный на два велосипедных колеса и снабженный бойницей в передней части. Вслух это произнести он не решился, но подполковник и не ждал ответа. «Перед вами передвижная боевая капсула разработки конструкторского бюро генерал-лейтенанта барона Тухачевского», предназначенная для прорыва обороны противника в условиях плотного ружейного и пулеметного огня. Противопульное бронирование гарантирует защиту располагающегося в капсуле солдата, а снабженная бронезаслонкой амбразура позволяет вести ответный огонь. Василий прикинул размеры колесного бронепрезерватива и задал очередной вопрос. «Господин подполковник, но солдат будет внутри только по пояс» «А как же все остальное?» «А остальным, красный, он толкает капсулу вперед!» Приплыли. После столь исчерпывающего ответа вопросов больше не осталось. Осталось недоумение. Неужели никто не видит, что в качестве новинки предлагается откровенно вредительское устройство? Какой прорыв обороны, если солдат в этом... Хм, в этой половинке гроба на колесиках сможет доползти лишь до ближайшего окопа? А если минные поля или просто проволочное заграждение? Но тут на доске появился новый плакат, до того скрывавшийся под изображением бронекапсулы. «Обратите внимание на это, господа гимназисты!» Подполковник обвел класс взглядом и привычно поправился. «Да, и гимназистки!» «Кто мне скажет, что это такое?» Артем незаметно ткнул Ваську локтем, чтобы тот не вылез со своим особым мнением и поднял руку. «Разрешите, господин подполковник?» По неписанным правилам приличия к штабскапитанам и подполковникам принято обращаться без приставки. Назвав преподавателя точным званием, Василий обидел его. Ничего страшного, но осадочек остался. «Слушаю вас, Сергеев!» На плакате миниатюрный дирижабль. Судя по всему, экипаж состоит из двух или трех человек возможно, предназначен для борьбы с дирижаблями противника и воздушной разведки. Правильно, господин Сергеев. Мы видим перед собой малый многоцелевой дирижабль-истребитель, способный тихо и незаметно подкрасться к любому воздушному объекту противника и нанести мощный удар в уязвимые точки тремя пятилинейными пулеметами. А что скажет по поводу этой техники наш признанный эксперт по военному делу, господин Красный? В классной комнате послышались смешки. Но Василий не смутился. Встал, еще раз внимательно посмотрел на плакат с истребителем и высказался. «Замечательная техника, господин подполковник. Но очень надеюсь, что в случае войны нам дадут другую, а изобретатели этого недоразумения подведут к ближайшей стенке, где выложат в голову хоть немного ума. Думаю, девяти граммов будет достаточно». Подполковник побагровел, задыхаясь от гнева, но сдержал недостойные эмоции и сказал преувеличенно веселым голосом, «Садитесь, красный, и слава богу, что государь-император не прислушивается к вашим советам, потому что истребитель конструкции господина Граховского уже прошел испытания государственной комиссии, и заводы графа бранштейна получили заказ на изготовление полутора тысяч этих замечательных аппаратов». «Надеюсь, что кто-нибудь из вас будет не только летать на них, но и командовать истребительными полками, а то и дивизиями!» И многозначительно посмотрел на Артема, чье стремление служить в военно-воздушных силах не являлось секретом. После урока Артем Сергеев отвел Василия в сторону, чтобы никто посторонний не смог услышать. «Ну ты Васе выдал! Тебе чего истребители не понравились?» «А тебе понравились летающие гробы?» «Нам с тобой, Артем, на этом говне в бой идти!» «Нам?» — удивился названный брат. «Ты же на флот собирался, как Владимир Ильич Ульянов!» «Передумал!» «Ага! Так вот, почему всю последнюю неделю ты сам на себя не похож!» «Детство закончилось, Артем!» — пожал плечами Василий и поспешил перевести разговор на другую тему. «В военно-воздушные силы пойду, но на гробах летать не буду!» Неужели не ясно, что у них ни скороподъемности, ни маневренности, ни скорости, а с тремя пулеметами только на ворон охотятся? Ну не скажи, пять линий калибра кому хочешь прикурить дадут, если их подпустят на расстояние выстрела. А чего бы не подпустить? одновременно атака, пятидесяти таких истребителей, любой цепелин в клочья порвет. Назад сколько вернется? Кого? Истребителей? «Ну, я думаю...» «Не думай, Артем!» «Там в самом лучшем случае вернется половина, и получится, что мы разменяли 25 опытных летчиков на один вражеский летающий гандон. Заметь, я еще не подсчитал других членов экипажа». Артем улыбнулся образному сравнению германского дирижабля с весьма известным предметом и возразил. «А у немцев экипажа по две сотни человек». «Ну хорошо», — вздохнул Василий. «Зайдем с другой стороны. Сколько дирижаблей у нашего вероятного противника?» «Согласно справочникам, на январь этого года у Франции 22, у Австрии 6, у Южно-Германской республики тоже 6, у Венгрии и Чехии по 2, у англичан 28, а у СА и США 53. У остальных или нет ничего, или такое старье, что учитывать стыдно?» и того Против нас теоретически могут воевать 119 дирижаблей. Готов разменять их на жизни почти трех тысяч наших летчиков?» Артем оторопело захлопал глазами, видимо, тоже производил в уме подсчеты, а потом снова возразил. «А что, зенитки без дела будут стоять? Да с бомбардировочных и штурмовых дирижаблей огонь вести станут». «Хорошо. Пусть даже половина достанется истребителям. Легче станет?» «Тысячи гробов, артём! «И все на твоей совести?» «Почему на моей?» «Да потому что тебе это говно нравится, и ты собираешься им командовать!» В этот момент проходивший мимо преподаватель словесности окликнул Василия. «Красный, вас срочно вызывают к директору!» стацкий советник Антон Семенович Макаренко имел вид одновременно усталый и взвинченный. В ответ на приветствие махнул рукой на стул, приглашая присесть напротив и долго-молча протирал стекла очков в простой железной оправе. Вот странно, целители вроде бы любой дефект зрения за пару часов исправят, но все упорно носят очки и пенсне. Вцепились в них, будто раскольник вправо креститься двумя перстами, и отказываться не желают. «Ты знаешь, что сказали в медицинском кабинете? Что шрамы украшают мужчину, а не Бронштейна? Не дерзи, Василий!» нахмурился Макаренко. «Там сказали, что травмы нанесены без применения магической силы, и это снимает с тебя часть вины». «Ты о чем думал, разбивая морду Бронштейну-младшему? Это риторический вопрос, можешь не отвечать». «Но мне только что звонил его дедушка». «Требует моей крови?» «Крови, не крови, но орал в трубку, чтобы тебя немедленно исключили из гимназии». «А вы?» «Из гимназии, как с Дона, выдачи нет». И заметь, Василий, я тоже не люблю этих примазавшихся к Великой Октябрьской реставрации приспособленцев, но не бью им морды, как бы мне этого не хотелось. Есть определенные правила, и их следует соблюдать. Гимназия — нейтральная территория, на которой недопустимо подобные эксцессы. А как только выйду? Макаренко развел руками. Злопамятность графа Бронштейна уже вошла в поговорку, и на твоем месте «Я бы поостерегся». «Люди Власика сопровождают тебя от квартиры до гимназии и обратно?» «Да», — кивнул Василий. «Они так старательно маскируются под случайных прохожих и попутчиков в трамвае, что не заметить их довольно сложно». «Эх, Вася, насколько было бы проще учить ты здесь под своей фамилией?» «Привозят на блендированном автомобиле, увозят на нем же. Полусотня казаков в сопровождении опять же». Передвигающийся со скоростью лошади автомобиль – прекрасная цель и мечта любого террориста. Да откуда у нас террористы? Мы же не Англия какая, где по улицам ирландцы с бомбами за пазухой бегают толпами. Макаренко опять протер стекла очков и продолжил. Ты давай домой иди, а преподавателя словесности я предупрежу. А завтра, глядишь, скандал, если и не уляжется, то во всяком случае все поостынут и не станут принимать скоропалительные решения. «А могут?» «Сам подумай. Вчерашний безродный простолюдин, а ныне личный дворянин Красный, разбил морду и пенсне единственному внуку графа Льва Давидовича Бронштейна. Это же потрясение основ!» «То есть, — усмехнулся Василий, — наследник Бронштейнов настолько слаб, что не смог ничего сделать и получил в рыло? Нет, Антон Семенович, мне почему-то кажется, что не в их интересах раздувать скандал». «Может быть» кивнул директор гимназии. «Если только не найдутся доброходы, решившие оказать услугу влиятельному графу. Дураков в Васе не сеют. Они сами рождаются». В трамвае Василий ехал один, то есть не один в пустом вагоне, а без сопровождающих из дворцовой полиции, подстраивающихся под расписание занятий подопечного. Естественно, они и предположить не могли, что Вася покинет гимназию на полтора часа раньше. «А еще греет душу понимание полной свободы, когда любой твой шаг не фиксируется и о нем не докладывают на самый верх. Хоть в пивнушку иди, все равно никто не узнает». Но ни в какие пивнушки, конечно же, не пошел. Выскочил из трамвая на ходу, вызвав возмущенный крик кондуктора и нырнул в арку проходного двора. «От остановки лишних пять минут топать, а тут напрямик совсем ничего» рукой подать до доходного дома генеральше Брешко-Брешковской, где Вася и квартирует. «Эй, гимназист! Закурить не найдется?» Две тени отлепли от стены и перегородили дорогу. Сзади тоже кто-то затопал ногами, отрезая пути к отступлению. «Угости табачком страждущих! А если рублем одаришь на пропой души, то вовек благодарны будем!» Страждущий имел вид неприглядный, но перебрасывал из руки в руку светящийся шарик размером с крупный апельсин. «Одаренный занимается гоп -стопом. Что за чушь?» «Дяденьки, я же не курю!» — прикинулся валенком Вася, благо бывшему детдомовцу Родионову такая ситуация была не впервой. «А рубль сейчас дам». «Рубль на пропой, а остальное на папиросы!» — ухмыльнулся бандитствующий одаренный. «Кошелек давай, щенок!» «Сейчас достану, дяденька!» Василий расстегнул крючки гимназической шинели и полез за пазуху. «Вот он, возьмите, пожалуйста! Там 50 рублей!» Браунинг подарил на прошлый день рождения начальник дворцовой полиции генерал-майор Николай Сидорович Власик. Отец тогда понимающе улыбнулся в усы, мама с бабушкой чуть не упали в обморок, а успевший к тому времени принять шесть рюмок шустовского дед хлопнул Василия по плечу, и заявил, что если бы в семнадцатом году у него была такая машинка в кармане, то хрена бы он подписал отречение. Но оглушитель на Браунинге появился три дня назад, а перед выходом из гимназии почему-то захотелось дослать патрон. Хлоп! Посеребрённая пуля с сердечником аскорбидового вольфрама пробивает энергетический щит до шестого класса включительно, а бандит его вовсе не ставил. Хлоп! Хлоп! и в затылок убегающему грабителю, хлоп, а теперь ходу отсюда, пока на посмертный выброс не набежали городовые, набираемые в большинстве своем из слабых одаренных нижних чинов, и гильзы подобрать, и спрятать в карман, и запустить пустынный ветер, надежно стирающий как материальные, так и эфирные следы. В гимназии такое не изучают, но дядя алексей как то показал несколько приемов из арсенала за фронтовой разведки василию красному они не давались а василий родионов оценил и после нескольких тренировок усвоил на хорошем уровне